И маленькие окошки, чтоб не пролезли кошки. Из клубы идёт дым. Подойдем, поглядим. В мышиной школе идёт урок. Пение преподает сурок. Разучим песенку. Кот на крыше. Пойте тише, тяните выше. Тише, мыши кот на крыше. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, нас не видит и не слышит. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, мышь, веди себя прилично. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, и учись на отлично. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Кто грызет перья, отправлю за дверь я. Итак, начнем. Начнем подтягивайте сами. Перестаньте шикотаться усами. Тише мы шикот на крыше. ля ля тра ля ля Нас не видит и не слышит. Тра ля ля тра ля ля Мышь видит себя прилично. Тра ля ля тра ля ля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 А что еще клюкву? Правильно, клюкву. А с чем? С Сбу... С какой? С козобной. Вот видите, какой он у меня способный. <свят>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 Good night. Я не стар, честное слово. Я слоненок, я еще ребенок. Я совсем не виноват, что немного толстова Я не ленивый, я просто такой несчастливый, большущий и необразованный. <связь> Стал слонёных плакать, Стали слёзы как -то. Сперва стулька, Потом ручей кон, Потом икон. — Ох, я бедный такой, Разнесчастный такой! Слёзы из слоновьих глаз Затопили целый класс У мышей началось волнение. Стали мыши слона щекотать. Перестал он плакать, стал хохотать. Хо -хо -хо -хо -хо -хо. Минуту хохочет, две хохочет, Никак остановиться не хочет. И мыши смеются вокруг, Но вдруг раздается стук. Фурмяу, что здесь за смех? В мышиной школе. С ума сошли вы что, Али? Я спал на диване, видел сон о сметане. Как вы смели меня разбудить? Вот сейчас я расправлюсь с вами. Вы боитесь, ну и смех, ну и смехота.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 Рекота нас получался траляля. Траляля. Вот испугался траляля. Траляля. Олупал от страха с крыши траляля. И над ним свиются мышь траляля. Это мел. Ну зачем ты его <смех> А я думал, что это рафинад и попробовать захотел. <смех> а это доска. Вот так и же Похоже на человечка. Здесь рука, где ноги. Не получается. Помоги.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 Давайте споем и сыграем. Итак, начинаем. Слон играет на трубе, А мы пляшут, А мышата пляшут, Как платочками они Хвостиками машут, Хвостиками машут, Ром, шата, труба играет. Мы с шатами друзья, вместе им не тесно. Вместе им не тесно. Стало весело слону, мыськам интересно. Мыськам интересно. Писать. Он читает книжки Он читает книжки В арифметике ему Помогают мышки Помогают мышки Казка про слоненка. До свидания, мой маленький друг.